Эпилог. Много лет тому назад. Ступая по влажной траве, старая жрица острова Айгар всматривалась в туман. Белесая дымка ласково стелилась у ее ног. Почти слепые следящиеся глаза мало что могли различить, но зрение ей было уже ни к чему. Ее вел дар. Перед ней ярко вспыхивали картины событий, что развернутся здесь позже, и по ним... Она имела представление, куда ставить ногу и где низко висит ветка. Улыбаясь, старушка безошибочно вышла на широкую поляну. Перед ее взором видение замерла пара влюбленных на алтаре. Они занимались тем, о чем старушка уже и позабыла. Поворот головы и в сознании вспыхнули очертания старого сарая. Но сейчас его еще не было. Она это точно знала. Шуршание, и жрица обернулась. Она не видела того, кто стоял за ее спиной, но четко знала, кому в гости пожаловала. «Человек, и вдруг здесь?» Глухое шипение подтвердило ее догадку. «Приветствую тебя, вождь змеиного рода!» <м> <м> Хашаси прополз мимо нее, Ты вызвала мое любопытство, и еще никто до тебя сюда не являлся. Да, я первая, но далеко не последняя. Я пришла, чтобы совершить обмен. Справа послышались сдавленные звуки. Твои воины смеются, поняла старушка. Это они зря. Кто же ты? В голосе вождя веселье не звучало. Никто. И в то же время я все. «Не люблю я загадок, старая». Змей замер напротив, всматриваясь в женщину. Она убрала рукой пару седых прядок и открыто заглянула в его глаза невидящим взором. «Я никто, страж жизни. Мое имя ничего не значит, но я жрица великого Танука, а посему...» «Я в этом тумане, все!» Со всех сторон раздалось гневное шипение. Это подсказывало незваные гости, что племя иных в сборе. «И ты посмела явиться сюда, в хара и стражей? Ты несущая смерть!» От злости голос старейшего дрожал, но это женщину не смутило и не напугало. А ты не змей!» За всю свою долгую жизнь я не причинила зла никому. Ты лжешь, жрица. Смерть, она не есть зло. Смерть может быть и милосердной. Но выслушай меня, вождь, прежде чем делать свои выводы. На поляне повисла тишина, и вдруг старушка улыбнулась. «Я знаю, что ты решил. Вижу твоих сыновей, выполняющих мою волю. Славные воины тумана, сильные. Говори», – прошипел старый змей. Жрица прошлась вперед и безошибочно нашла белоснежный алтарь, что располагался в окружении странных, сложенных из ветвей и соломы жилищ иных. Усевшись на камень, она осмотрелась, Тысячи картин пробежали перед ее белесыми, мутными глазами. Змеи, покидающие эти места, девушка, ползущая под иллюзией собаки, над ней душа ее сестры, уже чистая и светлая. Она придет в туман еще раз. Драка, живой и мертвый, и неожиданный их союз. — Тачку надо бы сюда поставить, — выдохнула старушка. — Что? — Не понял вождь. — Тележку для дров, — повторила провидица. — Девочкам нужно будет его в чем-то тащить. — О чем ты, старая? — О, ты поймешь, иной. А сейчас дай старушке отдышаться. Большой путь я проделала, и еще ножками походить придется. Женщина притихла. Она увидела, как на поляну вошел в окружении братьев призрак того воина, что явится к другому алтарю далеко отсюда. На его руках будет суженая. у умертвий», — шепнула жрица. «Мать того, кто станет грозой темных теней. Великий пожиратель придет. Да, все начнется здесь и закончится». «Послушай, жрица, я не понимаю, что ты там бубнишь». «Нет, это ты меня послушай, страж. Я провидица племени Айгор. Мы истинные дети Танука, чистокровные и древние. Но ну и мы стали забывать назидание предков. Наш род исчезает, мы сами себя сгубили, продали детей». Занесли топор над своими головами. Я предлагаю тебе сделку, вождь. Мой дар в обмен на помощь тем, на кого я укажу». «И как же ты укажешь?» «Никак. Ты сам все увидишь». Женщина сухо засмеялась. «Тебе станет известно все о будущем. Это страшный дар. Порой он сводит с ума». Но ты сможешь его принять И передать своим детям Решайся, мудрый змей Ты ведаешь, сколько пользы он вам принесет Ты добровольно передаешь мне свою силу, дочь Танука? Да, я отдам ее тебе, враг Предашь свою кровь? Нет, я спасу ее Но... «Говори!» Иной подполз ближе и замер в ожидании ответа. «Все начнется южнее отсюда, на территории раздираемой войной. В туман придет молодая женщина, умертвие, Но ее сердце будет биться, а из уст вырываться дыхание. Ты легко признаешь ее». Моя внучка – сильная девочка. Она сможет одолеть даже смерть. Ожившая у мертвия, ты в своем уме, старая? Конечно, в своем. Этот туман дважды увидит, как мертвое сердце вновь встрепенется. Увидит твоими глазами, змей. И ты поможешь им. И мужчине, и женщине. У моей девочки – Будут с собой книги. Встреть ее, Хашаси, снабди всем необходимым и проведи на север. А остальное увидишь позже. А не обманешь? Вождь, что я могу против тебя и твоих воинов? Забирай мои глаза и узри конец тумана. Задумчивым видом иной положи ладонь на алтарь. Все это было странно, но он не чувствовал лжи и подвоха. Он был достаточно мудр, чтобы понимать. Все бывает в этой жизни, и сама тьма порой просит помощи у света. Так почему бы мертвому не ожить? Все возможно, все бывает. «Я, дарующий жизнь, услышал тебя, жрица смерти. Я согласен на обмен». Через пару часов старушка в сопровождении могучих стражей тумана шла в сторону северных земель. Нет, она не обманула. Вождь получил ее дар, и он выполнил часть своих обязательств, отпустив ее умирать на землях вардов. Но не сейчас. У нее еще есть дела там. Проходя мимо раскидистого анчара, женщина остановилась и замерла. Видение. Но этой картины еще не было. По широкой чистой от тумана тропе, сидя на огромных жеребцах, ехали шесть молодых вардов. Черты их лиц были смутно знакомы. Во главе этого маленького отряда вскакал широкоплечий суровый мужчина. Даже его призрак пугал. Но глаза... Старая женщина схватилась, затрогнувшая сердце. Глаза ее внучки Неори, Ее сынок... Наконец поняла она. Призрачные мужчины проехали мимо Хашаси, которые не понимали, на что так пристально смотрят жрица. А она плакала, осознавая, что смогла. Она заплатила за помощь ее детям, кровным и нет. «Жрица!» – позвал один из стражей. Будто, услышав его, последний призрачный воин из будущего обернулся. Русые пряди упали на его лицо, прикрывая ярко-зеленые очи. Он был так похож на своего отца. Это тот, кто был зачат на алтаре и вобрал в себя последние отголоски ее великого дара. В этом мужчине была ее суть, ее сила. Истинный палач тумана. Улыбнувшись ей, Гер поспешил за своими братьями. «Вот они». свирепые варды севера те кто разрушит туман и поставит на колени южных правителей, но все это еще только будет а пока долг уплачен и она может спать спокойно Для вас читала лаза.